темную дыру. Интересно наблюдать за тем, как меняется мое восприятие самого себя. Еще на сборах я почувствовал, как моя личность растворяется в товариществе и становится его частью. Военные игры, тренировки, учения, веселые досуги с товарищами постепенно сделали из меня настоящего национал-социалиста, преданного фюреру и родине, хотя я не представляю, что я не представляю, И не мог бы рассказать, как именно это случилось. Ночью, особенно при свете луны, я вспоминаю прежнего Мартина. Но воспоминания эти кажутся мне очень далёкими. Днём и теперь уже окончательно есть лишь мы и нет никакого я. Но так ли это на самом деле? Не знаю. С тех пор, как умер отец, И потом на сборах у меня не было времени решить, и теперь уже точно не будет. Наверное, сама жизнь в её бытийственности должна решить за меня. Возможно, это и есть воспитание того способа мыслить, который я так отчаянно искал. Мы мыслим нашими телами. Мы стали клетками большого единого организма, который называется родиной, называется нацией. Фюрер сказал: "Мы должны обеспечить безопасность Европы", сказал, что вкладывает судьбу и будущее германского рейха в руки солдат. Мы услышали этот приказ поздно вечером, стоя под сводами великолепного соснового леса неподалёку от границы. Не то чтобы мы не толковали между собой о такой возможности, и всё же мы были поражены, ошарашены величием замысла. нашей ролью в нём. Притихшие мы собрались на поляне. Стрекотали кузнечики. Кто-то сказал: "С ума сойти, я и подумать не мог. Ведь был пакт о ненападении". Тут же другие возразили ему: "Невозможно, никакие пакты, когда речь о мировой угрозе. Мы, германская нация, должны спасти Европу и мир". Первый зал Наш артиллерии. Вспышки огня. Мы бежим вперёд через болота и канавы. Мы в грязи по колено. Русские ведут заградительный огонь. Вещат пули. Мы не понимаем, куда бежать. Невозможно установить связь под постоянными обстрелами. Мы непрерывно меняем позиции, прижимаемся к земле. Ради старанно. Шишки и песок в траншеях, грязь в маленьких болотцах, горящие машины. с грешшей вышки мы впервые видим противника совсем близко их не прикрывает артиллерия они обезумели они наступают в беспорядке с дикими сиплым воплями ура с искажёнными грязными лицами грохоча сапожищами они несутся прямо на нас даже не пытаясь использовать рельеф местности дикий ужас парализует меня но всё-таки мы побеждаем мы открываем шквальный огонь Русские падают ряд за рядом друг на друга. За ними бегут следующие волна за волной. Раненые кричат. От этих криков стынет кровь. Мы бежим вперёд, прямо по трупам. Мы проходим в день по 30-40 км. Сегодня мы не завтракали. На обед съели по куску хлеба. Очень хочется пить. Ветер бросает в лицо песок. Он везде, хрустит на зубах. Жара. Мы обрасли щетиной. Не брились 3 дня. Сон короткий, просыпаться тяжело. Мы идём вперёд по разбитой дороге, изрезанной колеями и воронками от снарядов. Дорога идёт вниз, и мы как будто спускаемся на дно высохшего моря. Сходство такое сильное от того, что всё покрывает песок. Форсируем склоны. Фюрер сказал: Эти пустынные равнины поле осуществления истории. Идёт дождь. Мы ночуем под машиной. Грязные, потные и пыльные, утром мы снова встаём и шагаем вперёд выматывающими маршами. Нет времени поесть, беспрестанно мучает жажда. Мы идём вперёд. Везде подбитые и изгоревшие танки. Ноги дрожат от усталости. Голова плывёт. Мы как будто в полусне или в трансе. Голод и жажда притупились. Странное равнодушие овладевает нами. Все цвета поблёкли. В низинах поднялся туман. Луна позади за нашими спинами. Впереди бесконечное небо, тёмное, грозное. Кажется, что мы шагаем прямиком в тёмную дыру мы всё время хотим спать мы идём вперёд минуя спящих у обочин солдат иногда кажется, что это мертвецы проснуться очень трудно сегодня несколько минут будил своего товарища казалось он не дышит так крепко он спал под щекой у него лежал лист бумаги вечером он начал письмо домой но уснул не написав и нескольких строк мне некому писать ведь отец умер, так и не увидев меня. Он ослеп за несколько месяцев до моего рождения, а умер год назад, через 5 лет после матери. Нам ничего не говорят о положении на фронтах. Видно всё быстро меняется. Скажут, когда что-то будет ясно. Пока мы просто идём вперёд, а русские в панике отступают. Прошли через деревню, которую полностью разрушили наши штуки. Развалены кое-где ещё дымились. Торчали только трубы печей. Много трупов, включая женщин и детей. Не знаю, что и думать об этом. И потому ничего об этом не думаю. Противный привкус во рту, смесь дыма, горелого мяса и кирпича не оставляет меня. Один виномертчик попытался застрелиться. Или, может быть, специально ранил самого себя. Так или иначе он пошёл под трибунал. И скорее всего будет расстрелян. Если это и правда неудавшееся самоубийство, то он выбрал странный способ добиться своего. Он объяснял это тем, что война слишком затянулась. Она длится уже больше месяца, и он боится, что будет серьёзно ранен. Кажется, этот человек сошёл с ума. Спрашиваю себя, не может ли такое случиться и со мной. В последнее время многие вещи вокруг кажутся мне Фильмы, мель картинки, как будто они не затрагивают меня. Может, это просто усталость? Больше всего мы страдаем от недосыпа. Кажется, иногда я сплю даже на марше. Вчера я шёл подняв голову и вдруг заметил, что кусты по обочинам дороги превращаются в плюшевые мордочки игрушечных зверей, пряничные домики. Солнечные блики на листьях стали то ли огоньками в окнах, то ли конфетами. Как я понял, что на минуту уснул. Стоит мне сесть, привалившись к чему угодно, как я проваливаюсь в дремоту. Это происходит и на полуденной жаре, когда нам дают отдохнуть часок-другой. Не всегда есть силы найти тень, и это даже опасно. Вчерашний день мог быть последним в моей жизни. Нашу роту послали выручать разведчиков, и мы попали в окружение. Нас обстреливала артиллерия, тяжёлые миномёты. А выйти из-под обстрела мы не могли, торчали на одном месте. Многие из тех, с кем я делил хлеб последние 6 недель, были убиты или ранены. Должно быть, мне пристало чувствовать страх или грусть, но я ничего не чувствую. Не знаю почему. Нам дали поспать лишь несколько часов. Вот-вот предстоит снова выдвигаться вперёд. Неужели Скоро мы будем стоять у ворот Москвы. Действительно ли управимся с этой войной к Рождеству? Я верю в это. Должен верить. Не могу не верить. Все эти жертвы необходимы, так сказал фюрер. Мы должны победить и не можем отступать. Мысли, которые иногда нас посещают, происходят только от того, что уж очень тяжело всё идти и идти вперёд в неизвестность. Это огромные просторы, и картина перед нами всё время одинаковая. Одинаковые равнины, деревни, русские, как муравьи, не замечают собственной смерти. Это втайне страшит меня, и я спрашиваю себя, когда же мы достигнем нашей цели и где эта цель? Грозовой вечер. Усталые и промокшие, мы снова заползаем под автомашины, И я тут же засыпаю, несмотря на озноб и ноющую боль во всех костях. Мне снится, что я в нашей гостиной, а дверь в комнату тети Хельги стала узкой. Я вхожу боком. Комнатка маленькая, узкая, как окоп, скудно освещена. Пахнет землей. Мертвенный холод и тишина. На кровати тети Хельги сидят бабушка, отец, мать и сама тетя Хельга. Вряд. Они молчат. Комната становится все уже. Я вдруг понимаю, что это значит, ведь все эти люди уже умерли. С криком я начинаю протискиваться обратно. Стены сжимаются. Я просыпаюсь. Вокруг полный мрак. Сердце у меня колотится. Во рту пересохло. И я впервые за эти месяцы спрашиваю себя. Во гейстхинн? Куда ты идёшь?